Глава шестая. Убеждения меняются. У Казиу не осталось приятных воспоминаний о замке Данмрок. В одном броске камня от замка он беспомощно наблюдал, как мужчин и женщин прибивают к столбам, спарывают им животы, вытаскивают внутренности. К тому же эти же негодяи пытались повесить и его. Если бы не Энни и ее диковинное могущество, он бы здесь и погиб. В любом случае спасся он чудом. Но даже и без этих воспоминаний он чувствовал себя паршиво. Что задумала Энни? Честна ли она с ним? Действительно ли он так необходим ей здесь, или она наказала его за то, что он не пошел ей навстречу? Он вспомнил, как Энни вышла в ту ночь на поляну. Царственная и могущественная. На самом деле она вызывала ужас. И с тех пор он множество раз видел ее силу и испытывал страх. Теперь он уже не мог думать о ней, как о нимфе, которую впервые увидел в озере, в Виттеллио. Может быть, она уже не была той нимфой. Может быть, той Энни вообще больше нет. Возможно, он не захочет служить новой Энни. Он вздохнул, глядя на серые стены и три башни крепости. — Что мне известно об управлении замком? — пробормотал он на своем родном языке. — Мы здесь для того, чтобы помочь вам, сэр ответил на том же языке капитан Эсли. Казио повернулся к командиру отряда, который предоставил ему Энни. Капитан был невысоким мужчиной с красивой черной бородой и густыми бровями, похожими на гусениц. Из-под бровей выглядывали темные глаза. «За девять дней, что мы провели вместе, вы не соизволили сказать мне, что понимаете мой язык?» «Не так уж хорошо я его понимаю», ответил Эсли. Однако в молодости я сражался за медиссу из Курхавии и кое-что помню. Если вы услышите, как я говорю, что-то не слишком уважительное о королеве, я не стану слушать такие вещи. Ладно, вы хороший человек, Виродено. Если улыбнулся и кивнул в сторону замка. Похоже, замок в хорошем состоянии. Если только церковь не пошлет против нас пол легифа, мы сможем сдержать его с помощью местного гарнизона. «В таком случае нам следует с ним познакомиться», — заметил Казио. «Уверен, что они воспомнят, сэр». Однако капитан ошибся. Во всяком случае, стражу у ворот не вспомнила Казио, и солдаты послали за своим начальством, чтобы хоть кто-нибудь ознакомился с королевским письмом, прежде чем впустить в замок 150 вооруженных солдат. Казио не мог их винить. Им пришлось ждать почти колокол. Казю устроился в тени грушевого дерева и закрыл глаза. Его разбудил Эсли, осторожно похлопав по плечу. «Кто-то, наконец, вышел, сэр». «Ага», — пробормотал Казю, вставая на ноги. «И кто же с нами будет беседовать?» К ним вышел немолодой человек в вышитом темно-оранжевом камзоле и красных обтягивающих штанах. Обветренное морщинистое лицо частично скрывала седая борода. На голове красовалась шляпа с обвисшими полями под цвет штанов. «Я Кладен Мейб Кладен де Талнир, управитель дома Дамрок», — сказал он. «К кому я имею честь обращаться?» Казиуда да почаумадио да которому ужасно надоело ждать». «Прошу меня простить», — сказал Кладен. «Я был не одет, когда вы появились, и решил, что мне нужно поднять людей». После тех неприятностей, которые были у нас в прошлом году, я не имею права рисковать. Могу я взглянуть на письмо?» Казио протянул ему письмо, и управляющий быстро его прочитал. «Ну что ж, здесь все в порядке», — сказал он. «Рад, что Ее Величество решило прислать нам подкрепление. Со всех сторон доходят слухи о передвижении войск, хотя здесь, к счастью, все спокойно». Он вернул письмо Казио. «А теперь следуйте за мной, мы найдем вам подходящие покои, после чего вы сможете осмотреть замок. Хорошо, что теперь ответственность больше не будет лежать на моих плечах». «Почему?» Управитель замер на месте. Очевидно, его смутил вопрос. «Я...» «Наверное, я не гожусь для подобных вещей. Я в большей степени ученый. Из меня уже не получится политик или солдат» но ее величество изгнала всех остальных, поскольку они были связаны с делами, творившимися в лесу. Он сделал приглашающий жест. «Вы пройдете со мной?» «А как насчет моих людей?» «Да, конечно. У нас вдвое меньше солдат, чем положено. Места вполне достаточно». Они прошли во внутренний двор приятную зеленую лужайку. Вымощенная камнем дорожка вела к довольно длинному разводному мосту. Подъемные канаты были закреплены на внутренней стене, на высоте 30 футов. Однако мост не служил входом, как в других замках, которые Казио увидел. Дверь находилась справа от моста и представляла собой подъемную решетку, окованную железом. Казио заглянул в зеленую воду рва, когда они шагали по мосту. Быть может, там водятся драконы или нимфы? Сойдя с моста, Казио услышал странный звук. Загудели натянувшиеся веревки. Почти сразу же закричали солдаты Энни. Казио быстро обернулся, а его руками тнулось к Эфесу Акредо. Он увидел, как поднимается мост. Большая часть его людей осталась по ту сторону рва. Те, кто успели войти на мост, покатились в его сторону или попадали в воду. В них полетели стрелы с красным оперением, послышались крики удивления и боли. Казио вытащил окреду, но почувствовал, как что-то сомкнулось на его горле, и ему стало трудно дышать. Он поднял руку, но его тут же схватили с двух сторон. Перед глазами заплясали черные точки, и он выронил свое оружие. Он попытался повернуться и обнаружил, что его крепко держат трое мрачных монахов Мамроса. Еще один сильно натянул веревочную петлю, накинутую ему на шею. Он даже не смог закричать, когда его потащили к подъемной решетке. Казио увидел, как к нему бежит капитан Эсли с обнаженным мечом, но в следующее мгновение бедняги отрубили голову, а потом свет погас. Когда Казио пришел в себя, сначала он сумел разглядеть лишь длинный светло-серый прямоугольник и тысячи лениво танцующих пылинок. Постепенно до него дошло, что прямоугольник, лежащий на каменном полу, это свет, который падает из окна, расположенного в четырех поресе у него над головой. Казио заморгал, и через некоторое время его глаза привыкли к темноте. Потом он попытался вспомнить. Они попали в засаду. «О, похоже, он пришел в себя», — сказал кто-то на виталианском, но «крефу» было произнесено как «крево», — так говорят аристократы из Зербины. «Превосходно», — послышался другой голос. «Он также принадлежал образованному виталианцу, но со слабым акцентом». «Давайте побеседуем с ним». Наконец Казио сумел разглядеть лица этих людей. Все они были ему незнакомы. А вот одежду он сразу узнал. Один был в черно-красной мантии ипотиро, второй в черном с красной звездой на воротнике. Только одному человеку на свете разрешалось надевать такую рясу. «Фратекс призму», — пробормотал Казио. «О, да он преданный церкви человек» сказал Фратекс. — Я предан только тем святым, которые меня любят, — сказал Казио. — Однако я из Вителлио. Ваши портреты там повсюду. Но это не ваши портреты, верно? Вы ведь не Ниро Лусио. — Ты отстал на двух, Ниро, — сказал он. — Я Ниро Марко. — Вы далеко от Зербины, ваша милость, — заметил Казио. Я польщен, что вы проделали такой путь, чтобы увидеться со мной. «Закрой рот!» — закричал Потир. «Ты говоришь с голосом святых!» «О, пусть говорит!» — сказал Фротекс Призму. «Он очень интересный тип. Десратор из Вителио, который окружает замок войсками из Кратении, Пожалуй, речь может идти только об одном человеке». «Это он и есть», — послышался другой голос справа. Козю повернулся к третьему человеку. «Вас я знаю», — сказал он. «Вы сэр Роджер, верно?» «Да», — согласился он. «Интересно, что ты здесь делаешь?» «Путешествую с солдатами», — солгал Казио. «Рассчитывал найти бесплатную трапезу и ночлег». Самый высокопоставленный человек во всей церкви погрозил ему пальцем, словно Казио был маленьким мальчиком, который ест ягоды в чужом саду. «О, как глупо!» «Неужели ты забыл, что у тебя было письмо Энни?» «Верно». «Вовсе нет», — ответил он. «Я просто рассчитывал, что вы не умеете читать». Потир шагнул вперед, но Фротекс поднял руку, и тот замер на месте. «Честно говоря, я не понимаю твоей враждебности», — сказал Фротекс призму. «Ваши люди напали на меня», — сказал Казю. «Естественно». «Ты напал на замок, который мы заняли именем святых. Если бы с тобой не было армии, мы могли бы сначала поговорить, но раз уж ты пришел с оружием, я не применял оружие». «Ну, когда речь заходит о святых, в кротении сразу начинают убивать», — заметил Фротекс. «Мы сражались с преступными церковниками. Вы это, вероятно, имели в виду», — сказал Казю. «И тут вы недалеки от истины». «Ах, вот ты о чем». Их было совсем немного, да и все это происходило еще до того, как она неотважная решила сесть на трон Кротении. Я говорю о том времени, когда она узурпировала трон своего дяди. Речь идет о военных экспедициях. Ну, к примеру, убийство пятисот людей в Тарнсхеде. — Но они хотели прикончить нас, — ответил Казю. Спросите сэра Роджера. Они считали, что силы на их стороне, но ошиблись. — Их убили во сне! взорвался сэр Роджер. «Это не так», — сказал Казио. Сэр Роджер наморщил лоб, но потом его лицо прояснилось. «Тебя же там не было. Ты не видел, что с ними сделали». Казио открыл рот, чтобы возразить, но его действительно там не было. Сэфри Энни проводили ту операцию. У него в животе возникли неприятные ощущения. Может быть, Сэфри действительно убили их во сне». И не об этом не рассказывал, но Сефри вполне могли так поступить. Он не знал, вмешался Фротекс. Я никогда не поверю, что Досратор стал бы участвовать в таком неслыханном преступлении. Тем более сын Мамерико. Имя пронзило грудь Кази, словно удар к клинка. Мой отец? Откуда вы знаете, кто был моим отцом? Церковь ведет архивы. Кроме того, я много лет назад встречал твоего отца. Он был человеком чести. Вы с ним встречались? Полагаю, не с мечом в руке? Фротекс широко улыбнулся. Понятно, ты хочешь за него отомстить. Казио почувствовал, что у него закружилась голова. Так это были вы? Вы убили моего отца? Фротекс фыркнул. Нет, уверен, что для тебя это было бы очень удобно. Но зачем мне его убивать? Назови причину. «Мой отец был глупцом», — сказал Казю. «Я никогда не давал клятву мстить за него. Более того, я собираюсь прожить дольше и лучше, чем он». «В самом деле?» «Тогда я не понимаю. Мне кажется, ты следуешь путем меча, как и он». «Он сражался за честь», — сказал Казю, «И потерял все, чем владел, а также свою жизнь на дуэли по пустячному поводу». «Я сражаюсь за еду и деньги. Я сражаюсь, чтобы выжить, и делаю это умно. Никаких других причин у меня нет. Я...» Он замолчал. Прошло много времени с тех пор, как он с кем-нибудь говорил на эту тему. Почему он отказался пройти по священному пути Мамреса? Почему был так разочарован, когда Акреда выбили у него из рук? «О нет», — подумал Казио. «Когда же это произошло?» Он попытался призвать гнев, возмущение и презрение, которые испытывал прежде по отношению к отцу. Все эти чувства исчезли. Когда же он изменился? И почему сам этого не заметил? Фротекс Призма наблюдал за ним, дожидаясь, когда Казио снова заговорит. Однако Казио молчал, и церковник наклонился вперед. «Значит, ты всего лишь наемник, и честь ничего для тебя не значит». Я не имеет значения, сказал Казю. Вы знаете, кто убил моего отца? Понятия не имею, ответил Фротекс. Я знал его за несколько лет до смерти. Он, как и я, отправился в паломничество к святыне Уни в Вабрино и спас нам жизнь, когда на нас напали разбойники. Впервые за много лет Казю представил лицо отца, его голос, рассказывающий о паломничестве Вабрино. Казио поразило, как ясно он помнит рассказ отца, а потом почувствовал, что его глаза наполняются слезами. «Я не хочу об этом говорить», — заявил Казио, и его голос прозвучал неожиданно хрипло. «Тогда о чем же мы будем говорить?» — поинтересовался Фротекс. «О том, что с тобой делать? Почему бы и нет? Интересная тема. Но тут очень многое зависит, ты сам понимаешь, от тебя». «Я готов поверить, что до настоящего момента тобой руководила верность Энни, и ты вовсе не хотел противостоять церкви. Но чтобы в этом убедиться, мне необходимо твое сотрудничество. Ты должен помочь мне разобраться с Энни». «Предположим, что я предложу вам аналогичную сделку», — заговорил Казио после небольшой паузы. «В полете стрелы отсюда я наблюдал, как люди церкви совершали ужасающие зверства». Поначалу я был готов поверить, что это лишь отщепенцы среди духовенства, но мы обнаружили, что в это вовлечен прафик Кротении, и что события, подобные тем, которые я наблюдал, происходят и в других местах. Мне кажется невозможным, что отцы церкви ничего об этом не знают, и все же я готов представить, что вам неизвестно об этих ужасных преступлениях. Но для того, чтобы я мог в этом убедиться, мне необходимо ваше сотрудничество. Мне потребуется, чтобы вы поцеловали меня в голую задницу. Лицо Потира стало цвета свеклы, но на губах Фратекса промелькнула лишь странная слабая улыбка. Понятно? Фратекс наклонился вперед. Я намерен дать тебе немного подумать, мой друг. Он кивнул, и Потир хлопнул в ладоши. Дверь, которую Казио раньше не замечал, распахнулась. Вошли пятеро крупных монахов. Казио посмотрел в глаза Фратекса. — Я вам скажу только одно. Вам не следует идти, Веслен. Энни вас раздавит. Фротекс призма покачал головой. — Нет, ты ошибаешься. Я знаю то, что неизвестно ей. Если ты окажешь мне содействие, она может выжить. В противном случае я за нее боюсь. — Бойтесь за себя, — прорычал Казио. «Если вы начнете угрожать Энни, я буду вынужден убить вас лично». «В самом деле?» — спросил Фротекс. «Ну так зачем откладывать?» Он кивнул стражникам. «Джентльмены, одолжите нам пару клинков». «Ваша милость», — сказал один из них. Он вытащил из ножен свое тяжелое оружие и подошел к Фротексу. Другой вручил Казио его оружие — Акредо. Казю взял клинок. Наверняка это была какая-то ловушка, но так он умрет, сражаясь, а не будет замучен в темнице. Он встал, но не поднимал клинка, пока Ниро Марко не занял позицию. С поразительной быстротой, опровергнувшей ожидания Казио, Фратекс его атаковал. Казио перехватил клинок, Перто перевел его вниз у Тейф, и нанес удар в грудь Фратексу призмой из Святой Церкви. Вот только острие остановилось, словно уткнулось в каменную стену. На мгновение Казио показалось, что Фротекс надел доспехи, но потом он понял правду. Его клинок не касался тела врага. Он остановился на расстоянии толщины пальца от груди Ниро Марко. Казио попытался поднять оружие для нового удара, но его руки и ноги вдруг потеряли силу, а он оказался на полу. — А теперь... — услышал Казио голос Фротекса. Эти люди отведут тебя в место для размышлений, но предупреждаю, я не привык долго ждать. Очень скоро я отправлюсь в Эслин, вне зависимости от того, согласишься ты мне помочь или нет. Я бы хотел тебя спасти, но если завтра тебе будет нечего мне сказать, я постараюсь убедить тебя всеми возможными способами. Ну а если не получится, что ж, мы постараемся очистить твою душу перед тем, как она покинет этот мир» хотя бы это я обязан сделать для твоего отца».